И в самом деле, когда мисс Кроули переселилась в лучший мир, и деньги, за которыми так усердно охотились все ее родичи, в конце концов попали в руки Питта, Бьют Кроули, узнав, что ему оставлено всего лишь пять тысяч фунтов вместо двадцати, на которые он рассчитывал, пришел в такое бешенство, что с дикой бранью накинулся на племянника, и вражда, никогда не затихавшая между ними, привела к форменному разрыву. Напротив того, поведение Роддена Кроули, получившего по духовной всего сто фунтов, изумило его брата и восхитило невестку, которая была доброжелательно настроена ко всем родственникам мужа. Родден написал брату откровенное, бодрое и весёлое письмо из Парижа. «Он знает», — писал он, — «что из-за своей женитьбы лишился расположения тётки». И хотя крайне огорчен тем, что она отнеслась к нему так безжалостно, но все же рад, что деньги останутся во владении их семейства. Он сердечно поздравлял брата с удачей, посылал свой нежный привет сестре и выражал надежду, что она отнесется благосклонно к миссис Кроули. Письмо заканчивалось собственноручной припиской этой леди. Она просила присоединить ее поздравление к поздравлениям мужа. Она всегда будет помнить доброту мистера Кроули, который обласкал ее в те далекие дни, когда она была беззащитной сиротой, воспитательницей его маленьких сестер, благополучие которых до сих пор близко ее сердцу. Она желала ему счастья в семейной жизни и просила разрешения передать привет леди Джейн, о доброте которой много слышала. Далее она выражала надежду, что ей будет позволено когда-нибудь представить дяде и тёте своего маленького сына и просила отнестись к нему доброжелательно и оказать ему покровительство. Пит Кроули принял письмо очень милостиво, более милостиво, чем принимала мисс Кроули прежние письма Ребекки, переписанные рукой Роддена. Что касается леди Джейн, то она была очарована письмом и ожидала, что муж сейчас же разделит наследство тётки на две равные части и одну отошлёт брату в Париж. Однако, к удивлению Миледи, Пит воздержался от посылки брату чека на 30 тысяч фунтов. Но он обещал оказать брату поддержку, как только тот приедет в Англию и захочет ею воспользоваться, И, поблагодарив миссис Кроули за её доброе мнение о нём и о леди Джейн, любезно выразил готовность быть полезным при случае её маленькому сыну. Таким образом, между братьями состоялось почти полное примирение. Когда Ребекка приехала в Лондон, Питта с супругой не было в городе. Она не раз проезжала мимо старого подъезда на Парк Лейн, чтобы узнать, вступили ли они во владение домом мисс Кроули. Но новые владельцы еще не появлялись, и только от Реглса она кое-что о них узнавала. Все слуги мисс Кроули были отпущены с приличным вознаграждением. Мистер Питт приезжал в Лондон только один раз. Он на несколько дней остановился в доме, совещался со своими поверенными и продал все французские романы мисс Кроули с Бонд-стрит. У Бекки были собственные причины желать прибытия новой родственницы. Когда леди Джейн приедет, думала она, она введет меня в лондонское общество. А что касается дам, ну, дамы сами начнут приглашать меня, когда увидят, что мужчинам со мной интересно».